Четвертое. Слова о революции, как о грядущем хаме, были уже произнесены поэтом Миришковским. Еще дымилась кровь на закопченном снегу пресне, еще стучали одинокие выстрелы боевиков Москвы, когда Струва и его честная компания в помощь контрреволюции стали выпускать черный еженедельник Полярная звезда. Бобр ожил. И снова залоснился шубой, — сказал он Мышецкому при встрече, — перечтите заново бесов Достоевского. Это гениальное пророчество гениального художника. Вспомните хотя бы эпиграф. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Ведь это же сегодняшний день России. А усатая бобриха добавила в чашу княжьих сомнений. «Надо самоуглубиться, князь. Мы только созерцатели. И вопли народа, и жест деспота. Для нас все это лишь одинаковый объект созерцания. Хам грядет!» Мышецкий, направляясь сегодня к бобрам, только что проехал мимо Уренского депо. Там, при входе в огнедышащие цеха, откуда выкатывали паровозы, висел депутат в Думу, избранный от рабочей курии. Чучело из соломы и тряпок с углями вместо глаз лохмотьями болтались на нем штаны и блуза мастерового, а на груди доска. Наш депутат. Было обидно за Думу, и Мышецкий пришел в говорильню Бобров в удрученном настроении. Что произошло в России? говорил он, вступая в комнаты. Я постоянно ратовал, чтобы сбросить с монархии путы самодержавия. Парламентарное совокупление крайностей слева и справа, казалось мне, даст тот же блестящий результат народного самоуправства, которого мы ждем от истинной демократии. А теперь я отказываюсь понимать что-либо, но остаюсь при своей точке зрения. Монархия – да, самодержавия – нет. Директор депо Смирнов ответил из угла. «Для таких совокуплений, князь, нужны бисмарки». «Скорее, Бонапарт», — добавил Бобр. «Мы нуждаемся в крепкой руке. Нас раздавило господство народолюбия. Не хватит ли уже народа поклонства? Народ не идол, а хам. Не казней власти надо бы на нам бояться, а благословлять эту власть» которая ограждает нас от хама. Далой принудительную монополию любви к человечеству. Человечество только во мне самом. Себе поклоняюсь, себя люблю, себя обожаю. Господи, слышишь ли, в нем ли шли? Кликушество, в которое кинуло вдруг бобров, ошеломило князя Мышецкого. Отрекаться можно. Но нельзя же так откровенно блевать в ту самую вазу, на которую ранее глядел с умилением. Ваше уныние, сказал князь, не есть ликование души. Господин Бобр, лозунги это не белье поносил и бросил. Не хочу казаться пошляком, но идеалы необходимы человеку. Без идеалов человек скотина, узколоб, узкоглаз, широкоротен и мерзок. На что почтенная Бобриха ответила князю с упреком. «Вы известный идеалист со склонностью к утопиям, но пусть свобода останется на словах, а не на улицах. Мы уже достаточно наблюдали ее, и, слава богу, у нас обошлось без баррикад». Из буфетной, сочно облизываясь, как сытый кот, вышел в гостиную ениколопов. С хитрецой посмотрел на губернатора. Э, «Вот оно, как бывает, князь!» — засмеялся Иссер. Некоторые уже забыли, что и Христос порой лукавил. «Да перестаньте вы каркать, господа!» — сказал ей Николопов добродушно, хлопая бобра по животику, выпиравшему из-под цветастой жилетки. «Хотите, я научу вас, как надо лукавить?» «Можете в душе отрекаться от революции, но продолжайте вслух называть ее великой. Тогда вы будете передовыми персонами в обществе, не покидая заветов государственного служения. Разве не правда, господа?» Вошла горничная в кружевном, дыбом стоячем от крахмала переднике, и заявила хозяйке обиженно. «Вадим Аркадьевич, только я отвернулась!» Весь салат съесть изволили. Что же мне, снова готовить? И бутылки все перепробовал. Ениколопов, обратясь к девушке, воскликнул весело. — Тьмы, барышня, побольше тьмы нам! — Вы правы, милая Вероника, заговорив именно сейчас о салатах, ибо сейчас Россия вылезла на самый край тарелки. Вижу отсюда, из убежища бобров, как на смену лозунгам восстания уже загораются факелы мистицизма. Вижу, Вероничка, как прыщавый студент откладывает струвы и берется за изучение по форелю полового вопроса. «Господа, нас ожидает время похоти и сквернословия. Не стыдитесь распутничать!» «Неправда», — раздался тихий голос Мышецкого. Каждый человек, даже при дворе тирана Тибеля, должен оставаться при своих идеалах. В этом спасение от реакции, от ужаса. Но из жалости к больной России надо бы остановить и нож революции, ибо она слишком негуманный хирург. Она режет, не прислушиваясь к воплю. «Браво, князь!» — сказала Бобриха. «Наконец-то!» — И человеку не все дозволено, — продолжал Мышецкий. — Жизнь без закона есть отступление перед цивилизацией. Без веры в нечто мы с грохотом откатываемся во времена доисторического варварства. Лучше пусть стоит надо мной глупый гоголевский городничий, но только не диктатура господ из депо. — О-о-о! <Controls> «Oh! — покачнулся Ениколопов, выдав свое опьянение. Только теперь, князь, разгадал я ваше политическое кредо, позвольте же и мне честно высказать вам свое. «Просим, просим!» — похлопал Бобр. Ениколопов ответил так. «Пусть только встанет человек, который скажет, что у него есть в наличности миллион. И я воскликну. Вот он, истинно свободный человек! Господа!» Когда человек может быть свободен? Только тогда, лишь когда он может делать все, что хочет. А когда он может это делать? Лишь тогда, когда у него есть деньги. Но отпускается ли грозной судьбой каждому из нас по миллиону? Увы, нет. Так теперь я спрашиваю вас. А вывод, господа, какой? Сергей Яковлевич с удивлением смотрел на Яни Колопова. «Послушайте, гроза всех русских губернаторов, вы, как и господин Бобр, цитируете Достоевского с такой бесподобной лихостью, что я начинаю думать, да я и так думаю, не миллион ли рублей и есть предел вашей революции?» Ениколопов шутовски шаркнул ногой. «Князь, моя революция нестижательна, но она допростит да мне бог». Весьма оттягощена грехами. Что делать? Но я обожаю буржуазные салаты и восторгаюсь аристократическими винами. Что ж, цинизм тоже просвещает. И Мышецкий отвернулся. Потом, уже прощаясь, Ениколопов вдруг спросил. А вы не забыли, князь, нашего прошлого разговора об алмазах? И, кстати, доверьте по секрету. Что вам представляется лучше опало или подполье? Все плохо, ответил Мишецкий. Что же касается алмаза, то я знал лишь одного хорошего ювелира полковника сущего Ракусу. А вот капитан Дремлюга не сумел оценить игры ваших граней. Не сумел, и, кажется, прошел мимо вас. Я весь сжался и поклонился. «Надеюсь, что в скором времени оцените меня вы», — произнес он с некоторой угрозой. «Что это значит, сударь?» — насторожился Мышецкий. «Это значит, что я скоро блесну перед вами той гранью, которая ослепит ваше сиятельство». Был уже поздний час, когда Сергей Яковлевич возвратился от бобров к себе, скинул мундир, Пощелкал подтяжками. Было тихо в пустом доме. Храпели внизу дежурные казаки. Неслышно вошел лакей. Сказал нерешительно. Ваше сиятельство. Да вас, дама. С просьбой. Постойте. Остановил лакея мышецкий. И, взявшись пальцами за переносицу, долго думал. Что бы это значило? Кто? Ладно, решил просите даму. Он едва успел застегнуть мундир, как стремительным шагом вошла к нему Корева. Лицо бледное, глаза запали вглубь, и старенькое пальто делало женщину некрасивой и жалкой. Князь, спросила она резко, это вы отдали приказ об аресте Савы Кирилловича Борисика? Мышецкий глядел на женщину из-под сверкающих стёкол пинсне. «Сударыня», — медленно произнес он, — обстоятельства дела, связанные с господином Борисиком, суть таковы, что я... «Хорошо», — перебила его Корева. Она раскрыла потрепанный редикюль и дергала и дергала что-то из него наружу. На ковер к ногам акушерки сыпались поочередно платок, пудреница, какие-то бумажки. Господин Борисяк, сказал Мишецкий и замолчал. Корева выдернула из сумочки револьвер. Революция не прощает, князь. Опомнитесь. Грянул выстрел, что-то треснуло над ухом, и Сергей Яковлевич упал. Второй выстрел. От ковра пахло пылью и чем-то нежилым, из-под плинтуса, студя висок князя. Тянула острым сквозняком. Лёжа на полу, он долго и громко плакал. Потом поднялся, стараясь не глядеть в сторону. Второй выстрел оказался вернее первого. Галина Корева лежала навзничь, откинув назад остренький подбородок и по виску её, чётко пульсируя, сбегала тёмная кровь. В дверях обалделые глядели на эту сцену казаки. Моргали. Сергей Яковлевич повернулся к иконе, на которой сидел, засыпая, старый влахопуловский попугай. «Господи!» — взмолился. «Да воздастся и это мне! Тоже!» Медленно приходил в себя, затравленно озираясь. «Откуда ждать беды? Что еще готовит ему судьба?» В белых пикейных штанах, с тонкой шпажонкой у бедра, Юным правоведом он спускался по мраморной лестнице В этот волшебный мир, стихи писал, Занимался, как и положено, человеку народными нуждами, Заимел скромное имя в статистике, любил и страдал. «Лиза, Лизонька, почему вы меня разлюбили?» И поселилась боль. Вот здесь, напротив виска, и точила кость изнутри, мучительно и тупо, каждый день. Начиналась она после полудня и отходила лишь вместе со сном. И еще вспомнился ему дворник, что летел с пешнею. Некое живое распятие, прочь, мимо окна, прочь, куда-то в прошлое, в небытие. А теперь приходила по ночам Ксюша Жеребцова, садилась в ногах постели, и вместо рта, нежного и чувственного, черная яма с обугленными губами, прах и пепел кошмарных поцелуев. «Какое сегодня число?» «Второе, князь», — ответил Огурцов. «Второе января». В этот день, огрызаясь огнем винтовки, Кончила свое существование Красноярская республика. И Мышецкий получил телеграмму о том, что по всей империи объявляется розыск прапорщика Кузьмина, бывшего президента Красноярской республики. Сергей Яковлевич прочел и перекинул телеграмму через стол. «Огурцову. Приобщите», — сказал. А вскоре карательные отряды разгромили Кутаистскую республику. И снова телеграмма. Президент этой республики, кутаиский губернатор Старосельский, арестован и предается суду империи за ослабление власти и сговор с социал-демократами совета. — И эту, — сказал князь, — приобщите тоже. Будет губернатором тот, — вспомнилось ему вдруг, кому кончину мученическую принять суждено. Сажай и властвуй, патронов не жалеть. Пли, и благо те будет. Но долголетен ли будешь и на земле сей грешной? Кто скажет? Боже, ужаснулся Мышецкий. Какие ужасные афоризмы оставляем мы потомству в назидание от прошедшего года. Какой-то стук-перестук все время мучил слух Сергея Яковлевича. Он выглянул в окно. Напротив присутствия разместилась мастерская, и было видно, как столяры сколачивают большие ящики. — Огурцов, идите-ка сюда скорее, — позвал Мышецкий. — И куда это столько гробов? — Да это же не гробы, князь. Это избирательные ящики. В Думу-то избирать будут в скорости. — А-а-а! И отошел от окна. Покрасить ящики надобно. Так текли дни в ожидании гибели. Город и губерния жили сами по себе. Он отгородился от них, как от проказы. Затих в карантине губернского присутствия. Ему приносили по привычке бумаги. Он заказал у ювелира фиксимили и, подышав на перчатку, нашлепывал привычно свои подписи, даже не читая. Алябьев пришел и доложил, что в степи лагерем расположился карательный отряд с пушками, с пулеметами. «Почему не едут?» — спросил Мышецкий. «Заносы, кажется. Связь прервана. Застряли. Пусть бы уж скорее все кончилось». Пришли какие-то робкие, тишайшие мужики, и Мышецкий долго не мог понять, кто они такие. Откуда? Чего им надобно? Долго и нудно губернатор рассказывал им о своих видах на Думу. «Ждите», — посулил, — «и воздастся вам, как и всем». Мужики попросили из казны хлеба. «Умираем!» «А магазины пусты», — ответил князь. «Я не бог, не царь и не земский начальник. Я только губернатор». — Извернитесь как-нибудь до весны. Дума решит вопрос о бескормице. Полковник Алябьев после свидания с губернатором явился в расположение казарм гарнизона. Под шинелью его, невидимый, скрывался тонкий стальной панцирь. Четкими движениями пальцев он зарядил здоровенный бульдог патронами. — Когда выдали водку? — спросил офицеров. «Перед обедом?» «Отлично! Строить всех на плацу поротно!» Вдоль казарменных стен, из которых торчали желтые перья саманной соломы, застыли безликие ряды в шинелях, блистали тусклой медью трубы оркестра, часто игравшего Марсельезу совсем недавно. Шепотком, опасливо поглядывая на солдат, переговаривались офицеры, Заранее расстегнув кобуры. Музыка! крикнул Алябьев, давай похоронную! Жги! Завыли траурные трубы, мило под ногами солдат-поземкой, выслушали похоронную и окаменели лица. Просьбы есть? спросил Алябьев. Все ли довольны? Из рядов голоса. Когда запасных? «Амнистию! Долой полевые суды!» «А какие вам суды надобно?» — спросил Алябьев. «Товарищеские, народные!» «Это дело», — согласился Алябьев. «Но вот ты!» — подозвал он к себе солдата. «Ты больше всех хайло развиваешь. И ты, братец, тоже ступай сюда. Значит, вам обоим амнистию?» Мыла до простыней вам мало, еще и амнистии захотелось. Товарищ товарища по-товарищески, как товарища судить будет, так? — Так, — сказали солдаты, потому как ныне... Два выстрела подряд, и Алябьев уложил подстрекателей. Тяжелыми шагами пошел прямо на солдатские ряды, за ним офицеры. Бей шкуру! Вырвался вопль. «А чем бить? Ни одной винтовки. Голые руки!» «Трах!» — грянул бульдог в руке полковника. «Трах! Еще!» И два человека повисли, как плети, на плечах солдат не падая. «Кругом!» — скомандовал полковник. Развернулись, вперив глаза в желтый саман, подставив затылки. И тогда выпали из рядов те двое, остались лежать между ног. Тишина, тишина, метет, метет. Алябьев сунул револьвер в карман шинели. — Господа офицеры, займитесь ротами. Остричь, проверить, доложить. Музыка, сыграй что-нибудь веселое. Ледяные мундштуки труб прикипели к соленым губам. Надорвав простуженные груди, музыканты дули и дули в ревущие трубы. Хлопали сапожищами, в которых, завернутые в портянки, стыли потные, как всегда, солдатские ноги. Убитых унесли со двора, вкатили пулеметы. До позднего вечера шла сортировка людей. «Два шага вперед, марш! Налево!» «Выше голову!» Тут же горел костер. Алябьев сжигал всю литературу, изъятую при обыске из карманов. Ротные писари таскали кучи нелегальщины, найденной в солдатских матрасах. «Кидай!» — кричал полковник, и плясало буйное пламя. Алябьев грел руки над этим огнем, в котором плавились сейчас призывы к революции. Ужина в этот день никто не получил. Стадом погнали солдат по казармам. Прямо спать. Разденьтесь, ложись, закрой все дырки на теле. Я свет гашу. По нужде, коли треба выйти, спроси у дежурного. Ежели он разрешит, пожалуйста. Рассвет следующего дня остался многим, особенно Мышецкому, памятен на всю жизнь. Медленно растекался полусумрак над крышами Уренска. Висли с деревьев комья сырого снега. Вдоль стен домов торопливо шагали первые пробуженные обыватели. Сергей Яковлевич сидел в губернаторских санях, уткнув подбородок в шубу, когда кучер вдруг резко осадил лошадей. — Нельзя далее, ваше сиятельство, — сказал он. — Почему нельзя? Езжай! — Нельзя, — говорю. Выгляните, поймете. Князь выглянул из воска. Поперек улицы, переграждая ее, стояла сооруженная за ночь баррикада. Первая баррикада в Уренске. — Поезжай, — сказал Мышецкий кучеру, — в объезд. Был срочно вызван к губернатору Есаул Гарышин. — Казаки, — сказал ему Мышецкий, — на вас, Надежда. Желтые ухари на вертящихся лошадях пошли в гвалте и вое на баррикаду. Баррикада ожила. В огне, трескучем и непощадном, рванула под копытами лошадей ладную бомбу-македонку. Отхлынули. Капитан Дремлюга, подняв руку, вышел перед баррикадой. — Погодите стрелять! — закричал он на всю улицу. — Ваше дело проиграно! «Пресня давно пала! Конец! Чего вы хотите?» Над баррикадой во весь рост поднялся, вытянувшись, Борисяк. «Свободы!» — ответил он. «В борьбе!» Вернемся же немного назад, в дни декабря 1905 года, когда боевики Москвы уходили на пресню, которая еще дралась, обложенная войсками. Над первостольной клубился дым. Это пожарные команды под надзором полиции поджигали оставленные борцами баррикады. В эти дни в старинном купеческом особняке на плющихе богатая вдова Тамара Шерстобитова переживала запоздалую любовь. Предметом ее любви был некий князь Чичикадзе, огненный, пылкий, мрачный. Князь был еще молод но с головой у него что-то не ладилось. Иногда он смеялся без причины, как дурачок, и вообще отличался некоторыми странностями. «Я тронут», — говорил он, — «весьма тронут». По утрам любовник проворно уходил из дома, и женщина не знала, что в подавлении восстания ее возлюбленный играет немалую роль. Адмирал Дубасов у которого каждый смелый офицер был на учете, посылал князя Чичикадзе в самые ответственные места опасных боев, и князь отлично справлялся. А к ужину, надев домашние туфли покойного господина Шерстобитого, доблестный князь выходит к столу. Халат, тоже с чужого плеча, уютно облегает его сильное звериное тело, обильно заросшее волосами. Газеты он читает те, что выписывал еще покойный господин-купец первой гильдии. Влюбленная купчиха ревниво заметила, что душка-князь, весь волосатый и чокнутый, подчеркивает в газетах все, что касается Уренской губернии. «Что ты ищешь?» – забеспокоилась Тамара. «Не оставил ли ты кого-нибудь там? Смотри, если это соперница...» то тебе от моей мести никуда не укрыться». Чичикадзе посмотрел на купчиху. Дикашара. «Государь-император», — отчеканил он, «желает в благости своей беспредельной за все обиды, понесенные мною в Уренске, чтобы принял я сию губернию под свою железную руку». Чичикадзе схватил со стены гитару и запел. И будешь ты, царицей мира, подруга верная моя. Обратимся же к печатным источникам. Вот что писали в 1909 году, идя по самым свежим следам русской революции. В бурные московские дни в борьбе с мятежом обращал на себя внимание капитан в адъютанской форме. На груди у него красовались офицерские Георгий, четыре знака отличия военного ордена а на боку красовалось достояние храбрых, золотое оружие. Распорядительность его и храбрость снискали ему внимание начальства. Не остались безучастны к его доблестям и слабые женские сердца. И одно из них, принадлежавшее богатой московской вдове, было окончательно пленено им. Капитан делил свое доблестное время между Марсом и Амуром. Но вот кончились декабрьские дни, И, к общему удивлению, капитан бесследно исчез из Москвы, так же неожиданно, как и появился. Мы привели эту заметку дословно, со всеми ее особенностями выпресненного стиля. «Бесследно исчез», — сказано в конце. Но пути пылкого любовника и карателя нам известны. Они вели его к той одинокой баррикаде, которая выросла на самых задворках Великой Империи, как возглас отчаяния людей, не желавших сдаваться после падения Пресни.